Глава 66 Что же мне следует предпринять, чтобы исчезнуть? Сразу же пришла мысль, это невозможно. У меня было мало денег и еще меньше времени. Не стоило даже думать о том, чтобы сделать себе фальшивые документы, тем более, что я не знал, к кому с этим обращаться. Также я не мог изменить внешность с помощью парика или цветных контактных линз, или других шпионских аксессуаров. Не мог раздобыть деньги. Наконец, не имел возможности перемещаться на городском транспорте. Меня могли узнать по фотографии. Невозможно, невозможно, невозможно. Меня охватил новый приступ паники. Но я тут же подавил его и снова подумал о Билли. Глубокий вдох. Итак, начнем. Окей, Пол, не так уж это и сложно. Нужно только сосредоточиться на самом главном. Ты ведь не собираешься удирать в Мексику? Задача состоит лишь в том, чтобы остаться на свободе, по крайней мере, еще несколько дней. Хорошо, приступим. Я проанализировал разные возможности и, наконец, решил сосредоточиться только на физическом аспекте проблемы. «Первоочередная задача — изменить внешность». «Если я не сделаю этого немедленно, меня может узнать первый встречный, прочитавший утреннюю газету». Я мысленно составил список необходимых вещей. Следующие несколько часов ушли на то, чтобы найти их и купить. Во время своих передвижений по городу я старался избегать наиболее оживленных улиц и бульваров, торговых центров и особенно таких мест, где могли оказаться дежурные копы или камеры видеонаблюдения. Я приобрел все, что нужно в двух небольших заведениях. Магазинчики уцененной одежды и аптеки закусочной, в которой содержала семейная пара кубинцев. Мне пришлось отдать все свои наличные средства, что я и сделал с болью в душе, сознавая, что у меня нет другого выхода. Я купил тюбик пены для бритья, упаковку одноразовых бритвенных лезвий, мусорные мешки, суперклей, контурный карандаш для губ и самые дешевые шмотки, какие только нашлись, плюс темные очки. После этого заперся в кабинке общественного туалета и приступил к перевоплощению. Я начал с того, что снял всю свою одежду, брюки, пиджак, рубашку, галстук, обувь и затолкал в мусорный мешок. Затем кое-как ополоснулся водой из-под крана, стараясь максимально смыть с себя грязь и запахи. Этот первый этап меня слегка преободрил. Потом я покрыл волосы густым слоем пены для бритья и принялся их сбривать. Такое решение я принял по двум причинам. С одной стороны, я надеялся, что это спасет меня от вшей и блох, если придется снова ночевать на улице. С другой, я вспомнил конкурс в одном глянцевом тележурнале. Несколько наиболее известных актеров с помощью фотомонтажа предстали обритыми наголо, и читателям предлагалось узнать, кто из них кто. Как выяснилось, узнать их в таком виде оказалось под силу очень немногим. Я смотрел, как мои волосы падают в раковину, и вспоминал, как часто мне приходилось выбривать волосы на голове моим пациентам, чтобы заняться раной. Когда же закончил работу над самим собой и взглянул в зеркало, Первое впечатление было ужасным. Я с отвращением провел рукой по своему лысому черепу. Не то чтобы это выглядело неэстетично, кожа на голове у меня, к счастью, гладкая, но ощущение было такое, что я вдруг стал очень уязвимым. И еще, что оказался в чьей-то чужой шкуре. Это ощущение нереальности длилось несколько минут, потом постепенно исчезло. Стать другим. Это как раз то, чего ты и добивался. Я не стал трогать отросшую щетину на щеках и подбородке. Это я-то, тщательно брившийся каждое утро. Затем надел новую одежду, джинсы с прорехами, кроссовки и цветастую рубашку. Я позаботился о том, чтобы рубашка была не слишком яркой. Ее расцветка состояла из приглушенных, хотя и пестрых тонов. Поэтому рубашка особо не бросалась в глаза и в случае чего ее цвет было бы трудно описать. Затем я перешел к следующему этапу, слегка оттянул кожу на шее и с помощью суперклея сделал небольшую складку. Потом замазал эту складку темно-красным контурным карандашом для губ. В результате она стала похожа на шрам от зарубцевавшейся раны. В довершение всего я нацепил на нос солнцезащитные очки, И снова взглянул в зеркало на нового себя. Перемена была разительна. Я выбрал именно такой образ по очень простой причине. Представьте себе, что вас просят описать чью-то внешность. Какие детали вы упомянете прежде всего? Форму лица? Цвет глаз? Скорее всего, нет. Ваша память автоматически выдаст наиболее запоминающиеся детали. Как правило, их всего две-три. Остальное... Если речь не идет о близком знакомом, ею отсекается. Это бессознательный процесс. Физиономию, которая смотрела на меня из зеркала, было очень легко описать. Лысый небритый тип в пестрой рубашке и черных очках. Особая примета — шрам на шее. Ничего общего с доктором Беккером. Странное чувство пробуждалось у меня внутри, пока я убирал свои документы в пластиковый мусорный мешок. Я отогнув одну из квадратных плиток навесного потолка, просовывал их внутрь. Затем я вышел из туалета и, пройдя три квартала, выбросил мешок со старой одежды в мусорный бак. Пройдя по улице, я специально замедлил шаг перед стоявшей у тротуара полицейской патрульной машиной в качестве последнего испытания. В тонированных стеклах машины отразился незнакомый мне человек. Никто меня не задержал. Во мне все зрело непонятное чувство. Я не мог четко осознать его природу, но меня радовал сам факт его существования, пока еще не крепкого, в это прекрасное утро в Майами-Бич. А потом понял, в чем дело. Впервые за невероятно долгое время мне удалось нечто совершить. Чувство, которое я испытывал, было слабым проблеском надежды. И вот по мере того, как разгорался день, моя тревога ослабевала. Неожиданно мне пришла одна идея, потом другая. Я соединил их и получил третью, и потихоньку, как больной, который долгое время оставался лежачим, а теперь осторожно учится заново ходить, я начал выстраивать свой план.